«Моя очередь», — пропела Элис. «Сосчитай до пяти и спускайся следом». Плавно и грациозно, как в танце, она двинулась по ступенькам. Я вдруг поняла, чем рискую, получив Элис в единственной подружке невесты. После нее я покажусь совсем деревянной и неуклюжей. Внезапно в мелодии ворвались ворвались фанфары. Теперь точно мой выход. «Папа, смотри, чтобы я не упала», — шепнула я. Чарли крепко взял меня под руку. Осторожно, по шажочку, напомнила я самой себе, и мы стали спускаться в медленном темпе марша. При виде меня гости начали оживленно перешептываться, но я не поднимала глаз, пока ноги не ступили на ровный пол. Румянец заливал щеки, розовое от смущения, невеста-скромница — это я во всей красе. Как только коварная лестница осталась позади, я забегала глазами в поисках Эдварда, На миг взгляд запутался в облаках белых цветов гирляндами обвивавших все неподвижные предметы в помещении и струящихся нитях белых газовых лент, но я заставила себя оторваться от пышного навеса и заметалась глазами по рядам обтянутых атласом стульев. Под устремленными на меня взглядами я покраснела еще больше, и тут наконец отыскала его рядом с аркой, обрамленной настоящим водопадом цветов и лент. Рядом с ним стоял Карлайл, а чуть поодаль папа Анжелы. Но я их не замечала, я не видела маму, которая сидела где-то в первом ряду, не видела своих новых родственников и гостей, сейчас не до них. Единственное, что я видела, было лицо Эдварда, заполнившее все мои мысли и чувства. Его глаза горели расплавленным золотом, а прекрасные черты казались почти суровыми от обилия переживаний. Но стоило ему встретиться со мной взглядом, и лицо озарилось счастливая улыбка. В этот миг только крепкое пожатие Чарли помешало мне кинуться, сломя голову к алтарю. Теперь я, наоборот, большим усилием заставляла ноги двигаться медленнее, подстраиваясь под размеренный ритм марша. К счастью, до арки было недалеко. Вот и она, наконец. Эдвард протянул руку. Чарли, древним как мир, символическим жестом, накрыл его перевернутую ладонь моей. Я почувствовала прикосновение холодных пальцев, и на сердце воцарились мир и покой. Мы обменялись клятвами, обычные, традиционные слова, миллион раз произнесенные у алтаря до нас, хотя вряд ли в мире нашлась другая такая же необычная пара. По нашей просьбе мистер Уэбер внес единственное крошечное изменение и покорно проговорил вместо «пока смерть не разлучит нас», более логичное отныне и навеки. И только тут, когда священник произнес эти слова, полный ковардак в моей голове наконец исчез, и мысли пришли в порядок. Я поняла, как глупо было бояться свадебной церемонии, будто непрошенного подарка на день рождения или нелепой показухи выпускного. Заглянув в сияющие ликованием глаза Эдварда, я осознала, что не только он добивается сегодня своего, но и я. Мы вместе навсегда, а остальное неважно. Пришло время произнести главные слова, и я вдруг осознала, что из глаз катятся слезы. «Да». Выдохнула я едва слышным шепотом, смаргивая пелену с реснит, чтобы видеть лицо Эдварда. Его ответ прозвучал громко и победно. «Да». Мистер Уэбер объявил нас мужем и женой, и Эдвард бережно, как бутон благоухающего у нас над головами цветка, взял в ладони мое лицо. Я смотрела на него сквозь застилающую глаза пелену, пытаясь осознать невероятное. «Этот удивительный человек теперь мой». У него по щекам, казалось, тоже вот-вот покатятся слезы, но я знала, что это невозможно. Эдвард склонил голову, и я, приподнявшись на цыпочках, не выпуская букета из рук, обвела его за шею. Поцелуй Эдварда был полон любви и нежности. Я забыла о толпе гостей, о том, где мы и зачем мы здесь. Все, что я помнила, он любит меня. Я нужна ему, я принадлежу ему. Он начал поцелуй ему и заканчивать... Я прильнула к его губам, не обращая внимания на смешки и покашливание среди гостей. Наконец он убрал ладони от моего лица и отстранился, как скоро, глядя на меня. Его улыбка могла показаться удивленной и даже слегка ехидной, но я прекрасно знала, что напускное изумление от моей неожиданной раскованности скрывает глубочайшую радость. Собравшиеся взорвались громом аплодисментов, и Эдвард, обняв меня, развернулся к нашим друзьям и родным, Меня тут же прижала к себе мама, ее залитое слезами лицо было первым, что я увидела, когда страшным усилием оторвала взгляд от Эдварда, а потом меня начали передавать от одного гостя к другому, из объятий в объятия, я не видела лиц, чувствовала только руку Эдварда, крепко зажатую в своей человеческое тепло, и холодные осторожные прикосновения моей новой родни слились в одно целое.